Архипелаг. Книга первая, страница 123. 22. В развитии предыдущего. Следовательский конвейер. Ты не просто не спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи. 23. Клопяной бокс. Уже упомянутый. В темном досчетом шкафу разведено клопов сотни, может быть тысячи.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 В человека изматывает голодом и обычно холодом. В Сухановке есть и горячие карцеры. Например, лефортовские карцеры не отапливаются вовсе. Батарея обогревает только коридор. И в этим обогревом коридоры дежурные надзиратели ходят в валенках и телогрейках. Арестанта же раздевает до белья, иногда до одних кольсон. И он должен неподвижности тесно.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 Ей было 18 лет, как ещё жалко свои ноги и сколько ещё с ними жить надо. 25. Считать ли разновидностью карцера запирание стоя в нишу? Уже в третьем году в Хабаровском ГПУ так пыталище Батарёва заперли голом в бетонную нишу, так что он не мог подогнуть колен, не расправить и переместить рук, не повернуть головы. Это не всё. Стала капать на макушку холодная вода, как хрестоматина, и разливаться по телу ручьяками. Ему, разумеется, не объявили, что это всё только на 24 часа. Страшно это, не страшно, но он потерял сознание, его открыли на завтра как бы мёртвым, он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя на шатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить, откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал негоден даже для допросов. Мы смеем предположить, что это ниша и капающее устройство было сделано не для одного Шчеботарева. В 1949 мой Днепропетровец сидел в похожем, правда без капания, между Хабаровском и Днепропетровском. Да за 16 лет, допустим, и другие точки. 26. -й. Голод уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ признания из заключенного «выголодить». Собственно элемент голода Так же как и использование ночи Вошел во всеобщую систему воздействия Скудный тюремный паёк В 1933 невоенном году 300 грамм В 1945 году на Лубянке 450 Игра на разрешение И запрете передач Или ларька Это применяется сплошь ко всем Это универсально Но бывает применение голода обостренное Вот так как продержали Чульпенёва месяц на 100 граммах И потом, перед ним, приведенным из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанный скосок. Кажется, какое значение имеет, как срезано. Но Щельпенёв и сегодня настаивает, уж очень заманчиво было срезано, однако не накормил ни разу. И как же это всё старо, феодально, пещерно. Только та и новинка, что применена в социалистическом обществе. О подобных приемах рассказывают и другие, это часто. Но мы опять передадим случай с потому что он комбинированный очень. Посадили его на 72 часа в следовательском кабинете и единственное, что разрешали, вывод в уборную. В остальном не давали ни есть, ни пить, рядом вода в графине, не спать. В кабинете находилось все время три следователя, они работали в три смены. Один постоянно и молча, ничуть не тревожа подследственно, что-то писал, второй спал на диване, третий ходил по комнате и как только Щеботарев засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями, может их самих за неуправность перевели на казарменное положение. И вдруг принесли Щеботареву обед жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой.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 что молча было сочинено при одном спавшем и одном бодрствующем следователе. С первой страницы Щепотарев увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и от всех получил шпионское задание. И он стал перечеркивать страницы, его избили и выгнали. А взятый вместе с ним другой КВЖД-Инис Благинин, все тоже пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал и был расстрелян.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 Вспоминая свое, и по рассказам он насчитывает 52 приема пытки, или вот, и вот еще как, зажимает руки в специальном устройстве, так чтобы ладони подследственного лежали плашмя на столе и тогда бьют ребром линейки по суставам, можно взвопить. Выделять ли из битья особо выбивание зубов, карпуниши выбили 8. Как всякий знает, удар кулаком в солнечное сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефартовский полковник Сидоров же после войны применял вольный удар галоши по свисающим мужским придаткам. Футболисты, получившие мячом в пах, могут этот удар оценить. С этой болью нет сравнения и обычно теряется сознание. Пояснение. В секретаря Карельского обкома Куприянова посажено в 49-м.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 Шестнадцатое. Двадцать восьмой способ. В Новороссийском НКВД изобрели машинки для сжимания ногтей. У многих новороссийских потом на пересылках виделись шлезшие ногти. Двадцать девять. А смирительная рубашка? Тридцатая. А перелом позвоночника? Все тоже Хабаровской ГПУ, тридцать третий год. Тридцать первый. А взнос здания? Ласточка. Это метод Сухановский.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 И никого не было при этом. И никто не мог вас подслушать. И вы не донесли друг на друга отнюдь. Но вот вас, а, почему-то наметили. Выхватили из стада за ушки и посадили. И поч поч почему-нибудь, ну, может быть, не без счета доноса на вас, и не без вашего перепуга за близких, и не без маленькой бессонницы, и не без карцарочки, вы решили на себя махнуть рукой. Но уж других не выдавать ни за что. И в четырех протоколах вы признавали и подписали, что вы заклятый враг советской власти, потому что рассказывали анекдоты о вожде, желали вторых кандидатов на выборах и заходили в кабину, чтобы вычеркнуть единственную. да не было чернил в чернильнице. А еще на вашем приемнике был 16-метровый диапазон и вы старались через глушение что-нибудь расслышать из западных передач. Вам десятка обеспечена.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 Но мы хотели быть хитрее и умнее вашего следователя? У вас быстро изощренные мысли. Вы интеллигентны. И вы перемудрили. Б. Преступление и наказание.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 Лживо, но связано. А следователь мясник не связанности этой ловит на связанности, а только две-три фразочки. Он-то знает, что почем. А мы ни к чему не подготовлены. Нас просвещает и готовят с юности к нашей специальности, к обязанностям гражданина, к воинской службе, к уходу за своим телом, к приличному поведению. Даже и к пониманию изящного. Но это не очень.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 о чем только не считает нам лекции и даже загоняют на них, но никто не прочтет лекции об истинном и расширительном смысле уголовных кодексов, да и сами кодексы не выставлены в библиотеках, не продаются в киосках, не попадаются в руки беспечной юности. Почти кажется сказкой, что где-то за тремя морями подследственный может воспользоваться помощью адвоката,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 Значит, даже не один, а целых два полных кодекса остаются вам неизвестными в то самое время, когда, по их правилам, над вами началась расправа. С тех пор прошло 10 лет, потом 15. Поросла густая трава на могиле моей юности. Отбыт был и срок, и даже бесстрочная ссылка. И нигде, ни в культурно-воспитательных частях лагерей, ни в районных библиотеках, ни даже в средних городах, нигде и в глаза и не видал, в руках не держал, не мог купить, достать и даже спросить кодекса советского права. Пояснение. Знающий атмосферу нашей подозрительности понимает, почему нельзя было спросить кодекс в народном суде или в райисполкоме. Ваш интерес к кодексу был бы явлением чрезвычайным. Или вы готовитесь к преступлению или заметаете следы. И сотни моих знакомых арестантов, прошедших следствие, суд, да еще и не единожды от бывшей лагеря и ссылку, никто из них тоже кодекса не видел и в руках не держал. И только когда оба кодекса уже кончали последние дни своего 35-летнего существования должны были вот-вот замениться новыми. Только тогда я увидел их, двух братишек, беспереплетных, УК и УПК, на прилавке в московском метро. Решили спустить их за ненадобностью. И теперь я с умилением считаю, например, УПК, статья 136. Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путем насилия и угроз. Как воду смотрели.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 Мы сказали, в идеале должен быть одинок. Однако в тюремном переполнении седьмого года, да и 1945 тоже, этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследства не мог быть соблюден. Почти с первых же часов арестант оказался в густо населенной общей камере. Но тут, тут были свои достоинства, перекрывающие недочет. Избыточность наполнения камеры не только заменяли сжатый одиночный бокс, она проявлялась как... первоклассная пытка, особенно тем драгоценная, что длилась целыми сутками и неделями, безо всяких усилий со стороны следователей. Арестанты пытались арестантами же. Наталкивалась с камеры столько арестантов, чтобы не каждому достался кусочек пола, чтобы люди ходили по людям и даже вообще не могли передвигаться, чтобы сидели друг у друга на ногах. Да, в Кишиневских КПЗ в сорок пятом году в одиночку вталкивали по 18 человек. В Луганске в 37 седьмом по 15. А Иванов Разумник в 38 году в стандартной бутырской камере на 25 человек сидел в составе 140. Уборная так перегружена, что оправка только раз в сутки, иногда даже ночью, как и прогулка. Он же в Лубянском приемном собачнике посчитал, что целыми неделями их приходилось на 1 квадратный метр пола по 3 человека. «Прикиньте, разместитесь!» И в собачнике не было окна для вентиляции. От тела дыхания температура была 40-45 градусов. Все сидели в одних кальсонах, зимние вещи подложив под себя. Голые тела их были спрессованы, и от чужого пота кожа заболевала экземой. Так сидели они неделями! Им не давали ни воздуха, ни воды, кроме баланды и чая утром. Пояснее, следствие шло у них по восемь-десять месяцев. Небось, Клим в такой одиночке один сидел, говорили ребята. Да еще и сидели. В тот год в Бутырках, свежеарестованные, уже обработанные баней и боксами, по несколько суток сидели на ступеньках лестниц, ожидая, когда уходящие этапы освободят камеры. ТВ сидел в бутырках с семью годами раньше. В 31-м, говорят, все забито под нарами. Лежали на асфальтовом полу. Я сидел с семью годами позже, в 45-м. То же самое. Но недавно от М я получил ценное личное свидетельство о бутырской тесноте. 918 года. В октябре того года, второй месяц красного террора, было так полно, что даже в прачечной устроили женскую камеру, на 70 человек, да когда ж тогда бутырки стояли порожнее. Ну да, это тоже не чудо, и во Владимирской внутрянке в 1948 году 3 на 3 метра постоянно стояли 30 человек. Если при этом параша заменяла все виды оправки или наоборот от оправки до оправки не было в камере параши, как в некоторых сибирских тюрьмах, если ели по четверо из одной миски и вдруг у друга на коленях, если то и дело кого-то выдергивали на допрос, а кого-то вталкивали избитого, бессонного и сломленного, если вид этих сломленных убеждал лучше всяких следовательских угроз, а тому, кого месяцами не вызывали уже любая смерть и любая, любой лагерь казались легче их скорченного положения, так, может, это вполне заменяло теоретически идеальное одиночество. И в такой каше людской не всегда решишься, кому открыться, и не всегда найдешь, с кем посоветоваться. И скорее поверишь пыткам и избиениям не тогда, когда следователь тебе грозит, а когда показывают сами люди. От самих пострадавших ты узнаешь, что дают соленую клизму в горло, и потом на сутки в бокс мучиться от жажды, карпунишь. Или теркой стирают спину до крови и потом мочат скипидаром. Компригу Рудольфу Пенсову досталось и то, и другое, и еще иголки загоняли под ногти и водой наливали до распирания. Требовали, чтобы подписал протокол, что хотел на октябрьском параде двинуть бригаду танков на правительство. А от Александрова, бывшего заведующего художественным отделом ВОЕС, с перебитым позвоночником, клонящегося на бок, не могущего сдерживать слез, можно узнать, как бьет... В восьмом году сам Абакумов. Да-да, сам министр госбезопасности Абакумов. Отнюдь не гнушался этой черной работы. Суворов на передовой. Вообще в книге Иванова Разумника много поверхностного, личного, утомительно однообразной шутки. Но быт камер 37 года там очень хорошо описан. На самом же деле он вел бригаду на параде. Но почему-то... же не двинул. впрочем это не засчитывается однако после своих универсальных пыток он получил 10 лет по оссу настолько сами жандармы не верили в свои достижения он не проще иногда взять резиновую палку в руки абакумов тем более охотно бьет его заместителя рюмин Он делает это на Сухановке в Генеральском следовательском кабинете. Кабинет имеет по стенам панель под орех, шелковые портьеры на окнах и дверях, на полу большой персидский ковер. Чтобы не попортить этой красоты, для избиваемого постилается сверх ковра грязная дорожка в пятнах крови. При побоях помогает Рюмину непростой надзиратель, а полковник. «Так, — вежливо говорит Рюмин, — поглаживая резиновую дубинку диаметром сантиметров четыре. Испытание бессонницы вы выдержали с честью». Хитростью такой Александр сумел продержаться месяц без сна. Он спал стоя. «Теперь попробуем дубинку. У вас больше двух-трех сеансов не выдерживает». «Спустите брюки, ложитесь на дорожку. Полковник садится избиваемому на спину». Дэс собирается считать удары. Он еще не знает, что такое удар резиновой палкой по седалищному нерву, если ягодица опала от долгого голодания. Отдается не вместо удара, а раскалывается голова. После первого же удара избиваемый безумеет от боли, ломает ногти о дорожку. Рюмин бьет, стараясь правильно попадать. Полковник давит своей тушей. Как раз работа для трех больших погонных звезд ассистировать всесильному Рюмину. После сеанса избитый не может идти. Его и не несут, конечно, отволакивает по полу. Ягодица вскоре распухает так, что невозможно брюки застегнуть, а рубцов почти не осталось. Разыгрывается дикий понос и, сидя на параше в своей одиночке, Дэ хочет. Ему предстоит еще и второй сеанс, и третий. Лопнет кожа, Рюмин остервенясь. Примется бить его в живот, пробьет брюшину. В огромные огромной грыжи выкатятся кишки. Арестанта везут в Бутырскую больницу с перитонитом. И временно перервутся попытки заставить его сделать подлость. Вот как могут и тебя затязать После этого просто лаской отеческой покажется, когда кишиневский следователь Данилов бьет священника Виктора Шиповальникова кочергой по затылку и таскает за косы. Священников удобно так таскать, а мирским можно за бороду и проволакивать из окла в угол кабинета. А Рихарда Охолу? финского красногвардейца, участника ловли Сиднея Рейли и командира роты при подавлении Кронштадтского восстания, поднимали щипсами то за один, то за другой большой его ус и держали по 10 минут так, чтобы ноги не доставали пола. Но самое страшное, что с тобой могут сделать, это раздеть ниже пояса, положить на спину, на полу, ноги развести, на них сядут подручные, славный сержантский состав. держа тебя за руки, а следователь, не гнушается тем женщины, становится между твоих разведенных ног и носком своего ботинка, своей туфли, постепенно, умеренно и все сильнее, прищемляя к полу то, что делала тебя когда-то мужчиной, смотрит тебе в глаза и повторяет, повторяет свои вопросы или предложения предательства. Если он не нажмет прежде времени чуть сильней, Тебя будет еще 15 секунд скричать Что ты все признаешь Что ты готов посадить и тех 20 человек Которых от тебя требуют Или оклеветать в печати свою любую святыню И суди тебя Бог, они люди Выхода нет, надо во всем признаваться Шепчут подсаженные в камеру на сетке Простой расчет, сохранить здоровье Говорят трезвые люди Зубы потом не вставят кивает тебе, у кого их уже нет А судят все равно, хоть признавайся, хоть не признавайся, заключает постигшая суть. Тех, кто не подписывает, расстреливает, еще кто-то пророчит в углу, чтобы отомстить, чтобы концов не осталось, как следствие велось. А умрешь в кабинете, объявят родственникам, лагерь, без права переписки, и пусть ищут. А если ты ортодокс, то к тебе подберется другой ортодокс, и враждебно глядывай, чтобы не послушали не а станет горячо толкать тебе в ухо. Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка боевая. Мы сами виноваты. Мы были слишком мягкотелы, и вот развелась эта гниль в стране. Идет жестокая тайная война. «Вот и здесь вокруг нас враги, слышишь, как высказывается? Не обязана же партия отчитываться перед каждым из нас. Зачем и почему? Раз требует, значит, надо подписывать». еще один ортодокс подбирается. «Я подписал на 35 человек, на всех знакомых. И вам советую, как можно больше фамилий, как можно больше Увлекайте за собой. Тогда станет очевидно, что это нелепость, и всех выпустят. А органам именно это и нужно». Сознательность, ортодоксы и цели НКВД, естественно, совпали. НКВД и нужен этот стрельчатый веер ремен. Это расширенное воспроизводство их. Это и признак качества их работы и колки для накидывания новых арканов. Сообщников, сообщников, единомышленников напорно вытряхивали всех, говорят Ралов. назвал своим сообщником кардинала Ришелье, внесли его в протоколы. И до реабилитационного допроса в шестом году никто не удивился. Уже, кстати, об ортодоксах, для такой чистки нужен был Сталин. Да, но и партия же была нужна такая. Большинство их, стоявших у власти до самого момента собственной посадки, безжалостно сажали других. послушно уничтожали себе подобных по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вчерашнего друга или соратника. И все крупные большевики, увенчанные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других большевиков, уж не считая, как прежде того они все были палачами беспартийных. Может быть, тридцать седьмой год и нужен был. для того, чтобы показать, как малого стоит все их мировоззрение, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топчая ее святыни. Россию, где им самим такая расправа никогда не угрожала. Жертвы большевиков с 1918 по 1936 год никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда в пришла гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов тридцать 1938 годы, то главное отвращение испытываешь не к Сталину с подручными, а к унизительно гадким подсудимым, а мерзение к душевной низости их после прежней гордости и непримиримости. — И как же, как же устоять тебе?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 Но Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившейся в России власти. И не только признали его бесполезным для суда, но и освободили. «Точка зрения есть у человека!» Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937 году, старушку. Её допрашивали каждую ночь. Два года назад у него в Москве проездом ночевал бежавший ссылки бывший митрополит. Только не бывший, а настоящий. Верно, я удостоилась его принять. Так хорошо. А к кому он поехал из Москвы дальше? Знаю, но не скажу. Митрополит через цепочку верующих бежал в Финляндию. Следователи менялись и собирались группами. Кулаками махали перед лицом старушонки. Она же им. Ничего вам со мной не сделать. Хоть на куски режьте. Ведь вы начальство боитесь. Друг друга боитесь. Даже боитесь ха, меня убить. Цепочку потеряет. А я не боюсь ничего. Я хоть сейчас Господу на ответ. Были были такие в 37-м, кто с допроса не вернулся в камеру за узелком. Кто избрал смерть,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 И Радищев по этого времени прекрасно знал, что сыновья его все также будут служить гвардейскими офицерами, и никто не перешибет их жизнь. И родового поместья Радищева никто не конфискует. И все же в своем коротком двухнедельном следствии этот выдающийся человек отрекся от убеждений своих, от книги и просил пощады.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 Блестали неуважением и презрением к следственной комиссии. Большинство же держались бездарно, запутывали друг друга, многие униженно просили о прощении. Завалишин все валил на Рылеева, Абаленский, Трубецкой поспешили даже оговорить Грибоедова, чему и Николай I не поверил. Бакунин в исповеди униженно самооплевывался перед Николаем I и тем избежал смертной казни.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 если подследственно находил его неуместным или вторгающимся в область интимного. Когда в крестах в восьмом году старого политкоторжанина Зеленского выпороли шампалами, как мальчишки, сняв штаны, он расплакался в камере. «Сарский следователь не смел мне даже ты сказать!»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 Узнали от Ванеева студента немного, он им сообщил всего-навсего, что найденные у него рукописи были принесены к нему для хранения за несколько дней до обыска, в общем свертки одним лицом, которое он не желает назвать. Следователю ничего не оставалось, как ледяная вода по щиколотке, а соленая клизма, а палочка, не оставалось, как подвергнуть рукопись экспертизе, но ну и ничего не нашли.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 Как щумакам до Гоголевского времени нельзя внять скоростям реактивных самолетов, так нельзя хватить истинных возможностей следствия тем, кто не прошел приемную мясорубку ГУЛАГа. В известиях от 24 пятого 59 считаем Юлию Румянцову берут во внутреннюю тюрьму нацистского лагеря, чтобы узнать, где бежавший из того же лагеря ее муж.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 Потом на свое следствие я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться твердо и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было. Наша с моим однодельцем Николаем В.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 Андреюшкин поставил в Харьков своему другу откровенное письмо. «Я твердо верю, что самый беспощадный террор у нас будет и даже не в продолжительном будущем. Красный террор мой конек. Беспокоюсь за моего адресата». Он уже на первое такое, не первое написал письмо. «Если он то, того, то и меня могут тоже того. А это нежелательно, ибо половину за собой много народу очень дельного по волоку». И пять недель продолжался неторопливый сыск по этому письму через Харьков, чтобы узнать, кто послал его в Петербург. Фамилия Андреюшкина была установлена только 28 февраля. И 1 марта метатели уже с бомбами были взяты на Невском перед самым назначенным покушением. Высок, просторен светел. С прибольшим окном был кабинет моего следователя Изепова.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 Перед этим почти алтарным величием портрет оказался жалкий, мой бармот о каком-то очищенном ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти. Содержание наших писем давало потому времени полновесный материал по тому времени для осуждения нас обоих. Следователю моему не нужно было поэтому ничего изобретать для меня, а только старался он накинуть удавку на всех, кому когда-нибудь писал я.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 «Подумай над этим!» «Я и думаю, ах, жаль, что тебя тогда не посадили! Сколько ты потерял!» И теперь Езепов, подобно Порфирию Петровичу, требовал от меня всё это связано объяснить. Если мы так выражались в подцензурных письмах, то что же мы могли говорить с глазу на глаз? Не мог же я его уверить, что вся резкость высказывания приходилась только на письма.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 И все годы войны старался записывать все, что видел, это еще полбеды, и все, что слышал от людей. Но мнения и рассказы такие, естественно, передовой здесь в тылу выглядели мятежными, дышали сырой тюрьмой для моих фронтовых товарищей. И чтобы только следователь не взялся попотеть над моим военным дневником, я не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени. Я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 Как в моем детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону из 33-го. В протайках окна, окна виделись московские крыши. Крыши и над ними веселые дымки. Но я смотрел не туда, а на курган рукописи, загрузивший всю середину полупустого 30-метрового кабинета, только что вываленные, еще не разобранные, в тетрадях, в папках. в самоделковых переплетах, скрепленными и не скрепленными пачками и просто отдельными листами, на могильном курганом погребенного человеческого духа лежали рукописи. И курган этот, конической своей высотой, был выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняет меня самого следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того безвестного человека,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 Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловесней, чем оно было. Чтобы провести прямую, достаточно отметить всего лишь две точки. В 1920 году, как вспоминает Оренбург, ЧК поставила перед ним вопрос так. «Докажите вы, что вы не агент Врангеля».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 Следствие заняло полчаса. Ездил? Ездил. Как? Да на лошади. Получил 10 лет КРД. КРД это контрреволюционная деятельность. Но такая быстрота дает стахановским движениям, которые не нашло последователей среди голубых фуражек.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 вместо себя, сажая полканами выводных. Мирно колякая на диване со своим пришедшим другом, следователь иногда опоминался, грозно взглядывал на подследственных и говорил «Вот гад! Вот он! Гад редкий! Но ничего, девять грамм для него не жалко!» Мой следователь еще широко использовал телефон.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 Я спросил только исправление одной слишком явной нелепости. Мы обвинялись по делу двое, но следователи нас пороз, меня в Москве, друга моего на фронте. Таким образом, я шел по делу один. Обвинялся же по одиннадцатому пункту, то есть как группа организации. Я рассудительно попросил его снять этот добавок 11 пункта. Он еще полистал дело минут пять, вздохнул, развел руками и сказал, что ж, один человек человек...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 который капитан облёк мои осторожные показания. И, наконец, ту нелепость, что я, одиночка, обвинялся как группа. Я не согласен. Вывели следствие неправильно, не очень решительно сказал я. Ну что ж, давай всё сначала, зловеще сжал он губы. Закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим. И даже как бы протянул руку, отобрать у меня том дело. Я его тоже пальцем придержал. Светило золотистое закатное солнце где-то за окнами пятого этажа Лубянки, где-то был май. Окна кабинета, как все наружные окна министерства, были блухо притворены. Даже не расклеены из зимы, чтобы парное дыхание и светение не прорывалось в потаенные этой комнаты. Бронзовые часы на камени с которым ушел последний луч, тихо звенели. Сначала...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 Мы утеряли меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается. Мы народ азиатский. С нас берут, берут, берут эти нескончаемые подписки о неразглашении. Все, кому не лень. Мы уже не уверены, имеем ли мы право рассказывать о событиях своей собственной жизни.